Глава 5 Естественные клоны и неизвестные близнецы. Эти клетки, которые зарываются в слизистую оболочку матки, кромса и все на своем пути, никогда не будут частью вашего тела. Те клетки, которые на самом деле станут вами, называются эмбрионом, и они запрятаны внутри визикулы. Через неделю после зачатия вы уже состоите из кучки стволовых клеток, которые могут превратиться в любую часть тела. Они могут стать клетками сердечной мышцы, нервными клетками, клетками печени или клетками совершенно иного типа. На этом этапе они настолько гибкие, что могут даже создать сразу несколько организмов. Если клетки разъединятся, образовав два отдельных скопления вместо одного, то они могут развиться в двух полноценных людей. Это самый частый способ появления однояйцевых близнецов, а так как процесс формирования плаценты уже начался, то близнецы будут вынуждены ее делить. Клетки, впрочем, могут разделиться и несколькими днями раньше, когда их скопление все еще напоминает микроскопическую малину. И в этом случае к стенке матки прикрепятся две визикулы, и будут созданы два эмбриона, каждый со своей собственной плацентой. Примерно одна треть всех однояйцевых близнецов развивается именно таким образом. Так как однояйцевые близнецы развиваются из одной и той же клетки, то их цепочки ДНК полностью совпадают, то есть они естественные клоны друг друга. Если один из близнецов станет преступником, следователи не смогут их различить посредством анализа ДНК. Однако это можно будет сделать по отпечаткам пальцев, и виновного все же удастся определить. Дело в том, что среда, окружающая плод в матке, влияет на формирование узоров на кончиков пальцев. Близнецы лежат рядом, но в разных местах, и на их кончике пальцев воздействуют разные потоки с разным давлением. Кроме того, они могут развиваться со слегка различающейся скоростью, так как питательные вещества из плаценты распределяются неравномерно. Из-за этого между близнецами все-таки будут небольшие отличия, несмотря на то, что их гены в точности совпадают. Близнецы также могут родиться, если у мамы вдруг высвободятся две яйцеклетки вместо одной, и каждая из них будет оплодотворена отдельным сперматозоидом. Такие близнецы называются яйцевыми и их цепочки ДНК совпадают не более, чем у обычных братьев и сестер. Вместе с тем, у них есть и свои особенности. Судя по всему, близнецы, находясь в утробе, обмениваются между собой клетками примерно так же, как мы передаем нашим матерям клетки, пока они нас вынашивают. Так, например, у них могут оказаться сразу две группы крови, одна из которых их собственная, а вторая досталась от соседа по материнской утробе. Что касается меня, то, насколько мне известно, у меня нет близнеца. Однако, возможно, он был, просто нам так и не суждено было встретиться. В очень редких случаях два клеточных скопления объединяются обратно, прежде чем успеют сформировать два отдельных организма. Если такое произойдет с разнояйцевыми близнецами, то ребенок родится с двумя наборами ДНК и будет называться химерой. Не во всех его клетках будут одни и те же цепочки ДНК. Некоторые из них будут нести цепочки ДНК несостоявшегося близнеца. Как правило, заметить это невозможно, однако порой данное явление приводит к весьма абсурдным ситуациям, с одной из которых столкнулась Лидия Фейрчайлд из Вашингтона. В 2002 году она вынашивала своего третьего ребенка и подала заявку на алименты. От нее и ее бывшего парня потребовали анализ ДНК для подтверждения, что это действительно их совместный ребенок. Как и ожидалось, анализ подтвердил, что ее бывший был отцом малыша казалось бы, все хорошо, но проблема была в том, что согласно результатам анализа ДНК, Лидия не была матерью этого ребенка. Фейрчайлд грозили обвинения в мошенничестве и лишении родительских прав. Суд вызвал свидетеля, присутствовавшего на родах третьего ребенка, были проведены дополнительные анализы крови. Вместе с тем, анализ ДНК однозначно говорил о невозможном. Она не является матерью рожденного ею малыша. Как такое вообще было возможно? Неужели анализ дал ошибочный результат. Проблему удалось решить только после того, как у нее взяли образцы тканей разных частей тела. Во взятых прежде образцах кожи и крови содержались одинаковые цепочки ДНК, однако клетки, взятые из шейки матки, отличались. Они несли в себе совершенно другую ДНК. Фейер-чайлд была химерой. Когда она была в материнской утробе, ее клетки слились с клетками ее близнеца. Вместо того, чтобы каждому развиться в отдельный организм, близнецы слились воедино. Клетки, из которых развелась кожа, достались зародушу от одного близнеца, клетки, из которых образовалась шейка матки с яйцеклетками, от другого. Организм Fairchild был создан двумя близняшками, и она стала своему ребенку одновременно и матерью, и тетей. Если у вас нет однояйцевого близнеца, то нет ни одного человека на свете, чья ДНК будет в точности совпадать с вашей. При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется уникальный код. Вместе с тем, тот участок, который выделяет вас среди всех, очень маленький. Большая же часть рецепта одинакова для всех людей, и в наши дни ее можно запросто найти и посмотреть в интернете. В рамках проекта «Геном человека» ученые составили карту всей ДНК человека, всех трех миллиардов букв, из которых она состоит. Чтобы по полученной расшифровке ДНК нельзя было отследить конкретного человека, анонимные доноры ДНК предоставили для исследования разные участки этого кода. Это был грандиозный проект, на который ушли несколько лет из сотни миллиардов долларов. Технология, однако, развивается с умопомрачительной скоростью, и сегодня для того, чтобы проделать то же самое, достаточно примерно полторы тысячи долларов. Если же вас устроит приблизительное исследование, то оно обойдется вам еще дешевле. Взяв у вас образец слюны, специализированная лаборатория уже через несколько дней сможет сообщить вам точные последовательности нуклеотидов А, Т, С и Г в вашей ДНК. В печатном виде эта формула заняла бы более ста толстых томов. Читая со скоростью одна буква в секунду, вы потратили бы 95 лет, чтобы полностью изучить свой геном. Только вряд ли вы узнали бы про себя что-то новое. Представьте себе книгу без единых точки, запятой или пробела. В некоторых ее местах текст написан задан наперед, причем безо всякого предупреждения. А вся она страница за страницей представляет собой абсурдную тарабарщину, состоящую из совершенно невразумительных предложений. Именно так и выглядит ваша ДНК. И посреди всего этого хаоса из миллиарда букв ученые выискивают слова и предложения, несущие в себе хоть какой-то смысл. Так, первым делом они обнаружили, что совершили чудовищную ошибку, предположив, что в ДНК человека содержится порядка ста тысяч генов. На самом деле их оказалось значительно меньше. В ДНК человека, существа, которое изобрело компьютер, основало цивилизации и возвело тысячи городов всего около 20 500 генов. Приблизительно столько же у крошечной нематоды C. elegans, а у кукурузы даже больше — 33 000 генов. В действительности гены — это менее 2% нашей ДНК. А что же тогда они делают на самом деле?